полное право, говоря, не глядя на Домбола. Думаю о часах. Почему их разбили? Кто их разбил? Легенда, не говоря ни слова, раскладывает обломки старинных часов на вытертом ковре. Кусочки трухлявого дерева, ржавые железки. Часы наверняка разлетелись с одного удара. Вот маленькая шкатулка со сложным замочком. Тайник, скрытый в часах фрегати. фрегате. Она пуста. На дне лишь мелкие щепочки и клочок свалявшейся вековой пыли. Только теперь я замечаю, что все мы четверо, я, Бакула, Домбал и Куницкий, как зачарованные смотрим на шкатулку, в которой, однако, нет никаких драгоценностей, вроде тех, что появляются в подобные моменты в старинных легендах. И все мы четверо как будто и удивлены, и разочарованы. Если бы Легенза обладал хоть каплей воображения, он мог бы прокомментировать эту находку. Вспомнил бы, допустим, как во время одного из своих героических обысков неожиданно наткнулся на хитроумный тайник, в котором прятали доллары. Пусть он даже соврал бы, но лишь бы вырвал нас из состояния наивного разочарования, встряхнул, вернул к реальности. Увы, легенда на это не способен. Он носком своего грубого ботинка сгребает в кучу осколки старинных часов, которые итальянский адмирал некогда подарил прусскому юнкеру и выходит, не оглядываясь. А мы четверо все еще стоим, наклонившись над остатками часов, словно дети над поломанной игрушкой. Куницкий вздыхает. Вандализм. Пан доктор Бакула, вы знаете, что на Нью-Йоркском аукционе Польский дукат первой четверти 17 века был продан за 8 тысяч долларов. Не слыхали? Жаль. Я вот сейчас думаю, сколько может стоить собственноручная долговая расписка короля Зигизмунда Августа на 100 тысяч талеров. Куницкий смеется. Лицо Бакулы остается непроницаемым. Понятия не имею. Меня абсолютно не интересует. Антикварная биржа, не спекуляция. Может сто тысяч долларов... По доллару за талер. Во всяком случае, для науки это бесценный документ. Но я уже говорил, что в замке Королевского век селенец. В стокгольмском архиве кольбатцев тоже. Не оказалось его. из тайной скотулки разбитых часов, пан доктор Бакула. Куницкий потирает руки. Ваша супруга старалась совершенно напрасно. Это не она. Голос хранителя шелестит, как песок на дюнах. Так говорят только люди, уставшие от предела, которым уже все безразлично. Голос выдает хранителя. И я вижу, что его выдержки пришел конец. Он внутренне капитулировал и больше не будет оказывать сопротивления. Он уже готов к последнему решающему допросу. Домбл тоже понял. Он включает магнитофон, включает демонстративно, пристально глядя на хранителя, словно говорит ему, ну давай. Зажигает лампочки в подсвечниках над камином. Мы оба ошиблись. Бакула поднимается с кресла. У Домбала, примерного офицера оперативной службы, движение хранителя вызывает своего рода условный рефлекс. Он вежливо, но решительно заставляет его снова тесть. И тот понимает, наконец, что для него уже отрезаны все пути. Пришло время говорить откровенно. Бакула повторяет. Это не моя жена, это ее отец Герман Фрич. Проверим, прерывает хранителя Домбал официальным тоном. Пан доктор, я хочу, чтобы дом был замолчал, так как вижу в глазах своего коллеги хорошо мне знакомый холодный профессиональный блеск. Он же включился и давно ждет предугаданных им ответов, но я думаю, что мы еще успеем их услышать, успеем зафиксировать в десятках протоколов официального допроса у себя в комендатуре. Их приобщит к остальным документам прокурор, возбуждая уголовное дело об убийстве Арнема фон Кольбатца. Мне же в данную минуту нужно совсем другое. Мне нужен Марик Бакула, историк, тот самый, что рассказывал несколько часов подряд о рыжеволосой, тридцатилетней вдове, о женщине, которая начала создавать сагу рода фон Кольбасцев. Мне нужен человек, впервые увиденный мною вчера вечером. Интересный собеседник, а не подозреваемый. Им он еще успеет стать, но кто знает, захочет ли он тогда сказать правду. Поэтому я обращаюсь к Бакуле, пан доктор. Не будем сейчас поднимать вопросы о том, кто разбил часы, кто искал королевскую расписку. Не думаю, чтобы вас, как историка, это особенно волновало. Вы просто пережили еще одно разочарование, не обнаружив в секретной шкатулки куска старого пергамента. Не волнует это и нас.